нивы не с даже Абрам Терц. Есть у похвал нашего героя и другие странности. Так очень странно похвалил он фех не названных по именам пять, нет, шесть писателей. Уровень их творчества он характеризует следующим образом. К такому уровню стремились русские классики, но они не достигли никогда ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Иначе говоря, поменутые 5, нет, 6 превзошли классиков. Как это им удалось? Учитель готов разъяснить. Потому что они классики не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе самих. Трудно было поверить своим ушам, но факт оставался фактом. Заморский теоретик возрождал старую при старую времён призыва ударников в литературу, концепцию, согласно которой о рабочих лучше всего может и должен написать рабочий, а о крестьянах только крестьянин, о бухгалтерах бухгалтер. Адепты сей ветхозаветной концепции пренебрегали тем, например, непостижимым для них фактом, что Толстой, не будучи крестьянином, оказался, однако же, настоящим мужиком в нашей литературе. Игнорировали они и то, как проникновенно и правдиво поведал Лев Николаевич о жизни Мерина-Холстомера. А ведь по их понятиям, никто не может писать о Меринах лучше, чем сами Мерины. При виде попытки восстановления столь ретроградной концепции не утерпел даже бывший советский критик Андрей Синявский. Но тот самый, что когда-то в нашей печати с пеной у рта призывал лелеять и холить советскую литературу, а в западной с еще более обильной пеной у рта только под именем Абрама Терца проклинал все советское. Правда, заботу о нашей литературе он выражал уж таким дурным языком литературного глухаря. что однажды мы вынуждены были к нему и его соавтору, с коим он сочинил очередную статью о молодых поэтах, адресоваться с газетной страницы со стихами Маяковского. «В вас, прилипших к стенам, к обоим, милые, что вас со словом свело?» Было это давненько. С тех пор Синявский терц успешно отлепился от советских стен и прилепился к французским. Типин в Париже ведёт там тихую жизнь прилипалы. Примечание. Впрочем, пишет книги. Издал, например, Прогулки с Пушкиным, Париж 1975. В новом журнале Нью-Йорк появилась на эту книгу рецензия. Сдержанно озаглавленная Прогулки Хама с Пушкиным. Добавлять к этому что-либо, пожалуй, было бы излишним. Владимир Бушин. Так вот, Даже такое-то существо не выдержало, вылезло из-под обоев и пожелало возразить учителю. 6 апреля 1979 года Би-Би-Си предоставила ему для этого возможность. Имея в виду попытку возрождения помянутой теории, Андрей Абрам Синявский-Терц сказал, «Солженицын преодолел марксистскую идеологию, но у него сохранился советский образ мышления». Вероятна Александр Исаевич порадовало первое утверждение и сильно извило второе это у него-то махнатова мамонта антисоветизма советский образ мышления но мы можем его успокоить и одновременно должны разочаровать Абрама Сенявского во-первых Солженицын марксистскую идеологию не преодолевал и преодолевать не мог по причине уже известного нам полного незнакомства с предметом преодоления Во-вторых, теория, согласно которой о Меринах должны писать Мерина, также далека от советского образа мышления, как Мерин от Меринга.